Дани Вейр. Большая пасть. Гримдок любил топать. Не то чтобы он был особенно большим, босс был больше. Но Гримдок был умным. Гримдок знал все лучшие места и уголки, все кучи мусора и хлама. И кроме того, босса тут не было, и это делало Гримдока самым большим орком здесь и сейчас. Самый большой орк в Переходе. Это, а еще его смертопушка, было самым лучшим. Он тяжело шагал по ржавеющим гниющим тоннелям огромного скитальца, его мускулистые плечи цеплялись за болтающиеся кабели и старые опоры, а красные глаза выискивали блестяшки. Гримдаку нравилась тяжесть пушки. Ясен перец он сделал ее сам, разгребая развалины в поисках запчастей и обменивая их на другие. Разгок даже разрешил ему воспользоваться мастерской мегбоя, пока он сам выполнял некоторые работы по сварке и резке. А это значит, что его смертопушка была огромной. Она делала его тяжелее и сильнее, и она делала его топанье резким, его ботинки славно стучали по металлу. Ему нравилась эхо, ударное выстукивание, гласившее "Урк шагает!». Выгоревшие лампы мерцали от шума, осыпая его искрами, когда он проходил под ними. Из-за них вдоль стен прыгали тени, чьи формы выглядели угрожающе. Когда его собственный силуэт оказался впереди него, он выпустил очередь, просто потому что мог. Она прогремела и прорычала, оглушив его, но ему это нравилось. Ему нравилось шлепанье рикошетов и громкие взрывы, прогремевшие в дальнем конце тоннеля. Ему нравился грохот и разрушение, проявившиеся после этого. Они говорили всем свалить с его грёбаного пути. Его смертопушка была хороша. Она превращала все в грязную жижу. Неся ее, гримдок не боялся ничего. Не боялся этих здоровых ползунов, они были быстрыми, но недостаточно. Не боялся этих пафосных жеманных созданий с их глупыми волосами или ряды скучных роботов. Гримдок однажды даже видел космодесантника, прячущего свою задницу в модном доспехе. Это ему не помогло, босс до сих пор носит его на плечники. Вспоминая ту битву, он похихикал сквозь зубы. Это было что-то, но Золдок Наголом, ворбос, заявил права на этот скиталец для смерточерепов и не собирался сдаваться. Череп, шлем и остальные части космодесантника теперь украшали его трон а его парни никогда так не веселились. Двумя уровнями ниже и большим мешком лута позднее гримдок остановился у сломанной панели управления. Ее наполовину откушенный экран покрывали трещины, провода болтались. Они были красными и блестящими, как выпущенные кишки, и он узнал этот цвет металла. Разгогу такое нужно, пригодится для ремонта перегоревших соединений. Оторвав всю переднюю часть этой штуки, он с любопытством потыкал в нее когтем, проверяя, запустит ли его в полет обратно по коридору. Он был слегка разочарован, когда ничего не произошло. Тем не менее, в наступившей бестопанья тишине он услышал звук. Похожий на шаги. Тяжелые шаги. Гримдок остановился. Черепа наголома владели скитальцем, но это были шаги, точно. Громкие шаги, металлические ботинки. Ботинки двигались слаженно, бронированные ботинки. Не такие большие, как у космодесантников, но достаточно большие. Пока они находились на расстоянии, по его прикидке, где-то внизу у старых генераторов. Но он уверен в одном – это не орочьи ботинки. Он нахмурился и поскреб свое проколотое ухо. В ухе все еще были застрявшие кусочки снотлинга, но сейчас было не до этого. «Думай!» сказал он себе. Скиталец Босса назывался Большая Пасть, и он был чертовски огромен. Он состоял из множества кораблей, смятых вместе и застрявших в таком виде часть через пустоту. Тут хватало различных краев и кусков, торчащих отовсюду, плюс центральное завихрение, которое дало скитальцу его имя. Что-то связанное со спутанными гравитациями отдельных кораблей. Тронбосса состоял далеко, на самой большой командной палубе. Спасательными капсулами пользовались мегбои, а старый скалагрок проповедовал, зажигал и вещал где-то в нижних тоннелях. Даже орудийные палубы, используемые для сна, еды и драк, были. Ботинки приближались. Он поскреб ухо немного сильнее, затем осмотрел свой коготь и отгрыз с него грязь. Он был слишком большим, чтобы прятаться, и в любом случае не таков был его путь. Он был орком, самым большим и злобным орком в переходе. С самой большой и злобной смертопушкой. Да, сборщик лута с пухой. Подтянув эту штуку повыше на плечо, он сложил прицел и врубил сканеры. Я большой орк, я найду вас. Он прикинул, что ботинки топали уровнем ниже, в старых служебных тоннелях, где все еще шлялись некоторые искалеченные сервиторы, каждый из которых был безумным, как ведро с нотлингов. Иногда, когда ему была нужна реально хорошая добыча, он спускался к ним. Лестница находилась поблизости, ее ступеньки были оторваны, и он смог посмотреть прямо вниз. Да, пострелять по человековым мишеням. С клыками, он потопал в ту сторону а затем услышал кое-что еще. Вернувшись к трону Варбосса, Гримдок остановился в состоянии близком к панике. бож Он лихорадочно показывал за спину, хотя смертопушка практически не давала ему повернуться. «У нас проблемы! Я их видел! Они идут! У них болтеры и пухи! Это званые штуки! И штуки, которые...» Поймав подобный лаве взгляд на Галома, он захлопнул свой рот. Осторожно отступил на шаг. Окруженный множеством своих трофеев, вождь поднялся на ноги. Золдок был огромен, его плечи оказались достаточно велики, чтобы заполнить желтые наплечники. Его уши оттягивал награбленный металл. Части его доспеха были сделаны из черного хитина, а еще он носил ожерелье из разнокалиберных черепов. Его подпиленные зубы заканчивались коронками из заточенной стали и были покрыты обрывками один горк, знает чего. Его левая рука была полностью аугментирована и заканчивалась клешнёй с четырьмя когтями большего размера, чем голова Гримдека. Клешня принадлежала Дредноуту. Гримдек знал это, он нашёл чёртову штуку. У ног Варбосса стоял дёргающийся Гречин, готовый бежать по его поручениям. прогрохотал наголом. Булькающий рык начинался глубоко в его груди. Он прокатился эхом по разрушенным панелям тронного зала, как грохочущий валун. Заплетаясь в словах, Гримдок попытался объяснить. «Они... они человекы, боже! И они все в доспехах! Блестящих! Да, класс! Но они пели!» Он не закончил. Варбос издал раздирающий рык, мощи которого хватило, чтобы Гречен съежился и заткнул уши. Гримдок сглотнул, но не позволил себе вздрогнуть. Это было хорошо, потому что вожак лениво пнул мелкое существо и отправил его лететь прямиком на верхние опоры. Оно протестующе пискнуло, хрустнуло от удара и рухнуло на пол. Больше не шевелилось. Отпечатав три шага, наголом смерил Гримдока зловещим багровым взглядом. «Ты сбежал! Ты увидел человеков! Избежал!» Он оскалил клыки, его дыхание смердело. «Ты вообще орк или вонючий сопливый грот?» «Я орк, босс!» Гримдок отступил еще на шаг. «Я... я просто пришел сказать тебе, принес новости, и у меня есть...» Со своей лучшей заискивающей ухмылкой он схватил пригоршню принесенной добычи и протянул. Босс остановился, разглядывая медные провода. На полу между ними, в ногах трона, лежала большая куча добытых трофеев, еще обломки космодесантника и дредноута, когти гинокрада, плюмаж со шлема Альдари. Нортециум Апотекария – самая большая гордость босса. Он поблескивал, как злобная ухмылка. Наголом посмотрел на провода, потом на кучу, потом зарычал снова, очевидно раздумывая. Затем он заревел достаточно громко, чтобы задребезжали древние стеклянные экраны гримдок отступил еще дальше и врезался в орка позади него. Он подпрыгнул и развернулся. Там стоял базрук стомпа, ноб орков, как ни в чем не бывало ковыряющийся в клыках длинной грязной щепкой. Он зубасто ухмыльнулся. «Че как круто!» Его слова были простыми и опасными. «Чего теперь наделал? Ничего!» – быстро ответил гримдок отползая с дороги. Улыбка Базрука стала шире. За его спиной еще больше орков ввалилось в помещение, новые парни с оружием в руках. Россыпь греченов появилась вместе с ними, мечась между их ногами и стараясь не быть растоптанными. Базрук рыкнул на собравшуюся толпу, и они с возной и тычками притихли в ожидании. Наголом посмотрел на свои войска. «Ну чего?» – сказал он. У Гриндака есть для нас кольцо особенное. Он улыбнулся своим ртом, полным ножей. Там человеки в тоннелях, и у них хороший рот. И зубами горта и морта, клянусь, мы найдем их и растопчем их головы. Мы выломаем их из их панцирей и раздавим все, что есть розового внутри. Улыбка стала шире. «А я хочу добыть себе новый трофей!» Он ткнул пальцем за плечо, на шлем, венчающий трон. «Маленький, чтобы подошел к большому!» Орки хихикая подталкивали друг друга. Но улыбка наголомо исчезла. Он оскалил клыки, и его красный взгляд блуждал от орка Корку подобно лазерному прицелу. Взгляд остановился на гримдоке. «Ну!» — сказал он. «Прежде чем мы ввяземся в это дело...» Скажите мне кое-чего. Зеленокожие смотрели друг на друга, на свои ноги. Никто из них не встретил взгляд Варбосса. Продолжая пялиться на Гримдока, он спросил. Кто нашел реликт? Гримдок моргнул. Че, реликт? Бормотание и возня, каждый орк смотрел на своих ближайших соседей. Какой реликт? Непринужденно облокотясь на ближайший столб, Базрук продолжал ковыряться в зубах. С вызывающей смелостью гримдок ответил. «Нет у нас никаких реликтов, Баз!» Он показал на трон, на кучу. «Все хорошее барахло тута, никаких реликтов!» «Эти поющие человеки, они всегда приходят за реликтами!» Сказал наголом, цедя каждую букву. Он смерил Гримдека злобным взглядом и Гримдек сглотнул. Он понятия не имел, сможет ли наголом проглотить смертопушку так же, как орка, держащего ее, и не хотел это проверять. В конце концов, если посмотреть, что случилось со старым Скормушем, теперь уже не важно. Ощетинившись, наголом протопал оставшиеся две ступеньки вниз. В обрамлении украшенного добычей трона, кучно награбленных сокровищ в его ногах, он замахнулся рукой туда, где стоял гриндек. Сборщик лута отпрыгнул с дороги, но захват наголома был нацелен не на него. Базрук ругнулся, когда зубочистку выхватили из его руки. «Эй, это...» Босс рыком заставил его замолчать, изучил щепку, а потом потряс ей прямо Базруку в лицо. «Это что тогда такое?» Проревел он. «Морк Лицом к лицу с боссом даже базрук отступил. Он огляделся в поисках поддержки, но все остальные орки в зале старательно смотрели в другие стороны. «Я... эм...» Босс снова потряс щепкой. «Где ты это взял?» «Это был гроб?» Базрук решил рискнуть. «Большая каменная штука. Там, недалеко от пасти!» Наголом с ревом ринулся на него. Он вогнал зубочистку острым концом прямо в глотку базу. Базрук вытаращился, опешив, затем с грохотом упал на спину. Он давился, задыхался, дергался, потом затих. Кровь сочилась через решетчатый металлический пол. Орки посмеивались и фыркали, некоторые пнули поверженное тело просто чтобы наверняка. Но наголом не смеялся, он рыком заставил парней застыть. «Когда вы находите руд, вы тащите его сюда!» Один массивный ботинок пнул сверкающую кучу. «Вы поняли? Не ковыряйте в зубах!» Зубочистка Базрука торчала прямо вверх, как памятник окончившейся глупости Ноба. Ее тупой конец, вдруг понял Гримдек, был знакомым округлым суставом древней человеческой бедренной кости. И вся штука была покрыта письменами, хоть он и не мог их прочесть. «Упс!» – прокомментировал он, когда наголом уже не мог услышать. Бэк. Рычая, ощетинившись оружием, парни хлынули из дверей воздушного шлюза и побежали прямо к главному сходному трапу. гримдок старался свильнуть из поля видимости босса, но наголом схватил его за ухо и вытащил прямо вперед. «Ты их нашел?» – сказал он. «Вот и найдешь их снова!» «Босс!» В его смертопушке было что-то типа детектора движения. Его слегка дергало, он иногда цеплял трюмовых крыс, но этого было достаточно. Он бежал с громыхающим рядом наголомом и волной ликующих зеленокожих позади. «Мы отменно этих юбишек!» Тем не менее, поначалу скиталец казался пустым. Покрытый цветастыми орочьями граффити, он дребезжал и стучал, отражая эхо звуков их марш-броска, трещал и стонал. Пищащие существа разбегались из-под ботинок орков, а они с хохотом топтали их. Переходы и лестницы были перемазаны пестрыми картинками и знаками, черепами, символами их племени и карикатурами на различных его представителей. В других местах старый скалогрог оставил предупреждение, сооруженные из костей и захваченные добычи тотемы. Отмечая части территории Нагалома, они гласили «Не связывайся с орками». Сам скалагрок присоединился к ним, хотя остальная часть племени старалась обходить его по дуге. Ни один орк был зажарен до хруста, когда старик скалагрок немного увлекался. Они пели на бегу. «Рушили их, их, жуль и хрусты, мы парни, и мы тут живем! Бей их, лезь их, большие держись, парни не боятся никого!» Они толкались и пихались, пока пели. После кончины Базрука осталось пустое место, и самые крупные из оставшихся орков стремились его занять. Несколько голосов позади начали нестройно орать. «Вот и мы! Вот и мы! Вот и мы!» Но Гримдок не присоединялся к веселью. Его ноги отбивали основной ритм, но сам он смотрел на детектор движения на своем перевернутом окуляре. «Ничего». Время от времени, стремительно разбегающиеся вспышки, снова крысы, причем не близко. Ничего достаточно большого или хорошо организованного, чтобы стать заметным. А еще он чувствовал пристальный, внимательный рок от авторитета Наголома. Он гласил «Не ошибись, Лута!» Племя продолжало скандировать. «Мочи их, их бей и круши!» «У парней все отлично! Топчи мы Мне и жми. Парни знают, как воевать!» Через какое-то время проход привел их прямо к центральной части скитальца. Граффити выцвели до красного, изъеденного ржавчиной цвета, потускневшие лампы почти не давали света. Пространство вокруг них вскоре расширилось до огромной давящей темноты, а их ботинки гулко стучали по теперь уже подвесному переходу. Холодный пустой ветер начал пощипывать их, дразнясь. Он вонял мертвечиной. Здесь Гримдаку захотелось притормозить. Он был умен, да. Он знал скиталец лучше, чем его товарищи, и он знал, что они приближаются к центральному узлу, месту, где все эти огромные корабли сталкивались. Он видел это множество раз, все эти тоннели, ведущие туда и обратно и в другие стороны под невероятными безумными углами, от которых болел мозг. И где-то там, в самом центре, находилась штука, которую наголом называл пастью. Она всегда была голодна, в этом месте все скручивалось, кружилось, притягивалось само к себе. Гримдок не знал, куда это все девалось, хотя Разгог однажды пытался ему объяснить. Но он знал, что ни один орк подошел слишком близко, пытаясь показать, что он не боится, и улетел с воплями через перила. Вскоре все они почувствовали перемену, сосущую жадность в воздухе. «Думаешь, ты большой раз так шумишь? Просили новости для тебя, потому что мы парни!» Песня достигла конца, сочась в открывшуюся тьму. Воздух был полон звуков, призрачные крики, вопли, которые они не могли толком услышать. Треск и скрежет потревоженного металла. Орки помрачнели, затопали быстро и сосредоточенно, морды нахмурены, клыки оскалены. «Да!» – подумал Гримдек, пока они приближались к месту, где находилось завихрение. Пасть или не пасть, они были готовы. Засада жестко обрушилась на них. Гримдок не увидел движения, только внезапное пламя вспышек от выстрелов, грохот тяжелых орудий, рев и вой масс реактивных снарядов, разрывающих воздух, плоть и металл. И пение, то самое мощное человеческое пение, которое могло значить только одно. Сборщик лута проревел предупреждение, но его рык потерялся в общем шуме. Вой, вопли, крики, взрывы, неожиданные брызги вырывающегося тепла, летящая плоть, падающие тела, орки ругались и сталкивались, растерянное брякание их ботинок искрежет раздавленных гретчинов, уханье ручного пулемета, горящие парни, натыкающиеся друг на друга или падающие с края перехода, падающие, болтающиеся туда-сюда, когда вихрь хватал их и пожирал. Хлопок лопнущего кабеля и переход кренится, сбивая парней с ног. Гримдок сохранил вертикальное положение, широко расставив ноги в стороны, катясь на вертящемся куске металла, используя колени как амортизаторы. Его детектор движения пестрел вспышками, что-то двигалось впереди и позади него. Две, четыре, шесть точек. Шесть? это все? Но засада оказалась удачно расположена. В этом месте мост изгибался под прямым углом, избегая тошнотворно-темного завихрения пасти, а парни были рассредоточены по всему изгибу. Освещенный только беспорядочными вспышками выстрелов, Гримдок едва мог разглядеть атакующих, находившихся где-то позади. Трое впереди, их керамитовые доспехи, блестели темно-багровым, их черно-белые плащи хлопали на ветру вихря. Наголом проорал приказ. Урки атаковали с Лай и рев выстрелов, вспышки топоров в тусклом свете. Стоя в первом ряду, гримдок прицелился смертопушкой. Мимо него, чавкая клешней, прогрохотал босс, держа захваченную чоппу техножреца, наготове в другой руке. Сборщик лута с криком открыл огонь. Оружие бухнуло с невероятным шумом, звук отразился от металлических поверхностей, как в огромном стальном барабане. Фигура в красном прямо перед ним была меньше, чем другие. Он смог различить необычную модель ее шлема и болтер, крепко зажатый в обеих руках. Его огонь на подавление прошелся над человеком, потому что он ловко нырнул в сторону, а потом перекатился обратно, продолжая стрелять. Позади него расцвели взрывы, вихрь засосал пламя. Переход снова задрожал и затрясся, вихрь всасывал, скрил и плевался. Настойчивый, голодный. Гримдок проревел, оскалив зубы, «Мы – орты!». В плохом свете было почти невозможно видеть. Повсюду лежали тела, орки отстреливались, орки падали вниз. Болтерные заряды ударили в сборщика лута, но отразились от наплечной опоры смертопушки. Он содрогнулся от попаданий, но не упал. Искры обожгли его щеку. Крики становились громче, ботинки загрохотали в порыве вызова. «Это наш скиталец! Мы вас раздаем! Топцы стреляй! Топцы стреляй!» Впереди Гримдека наголом бросился всем своим весом на центральную фигуру в доспехе, которая была больше, чем две другие. Фигура выстрелила из болтера, потом шагнула в сторону с пути Варбосса. Четким движением подбросив и поймав своё оружие, она поменяла хватку на нём и ударила прикладом сбоку в лицо орка. Зарычав, наголом сделал выпад чоппой, одновременно ударив клешнёй в нагрудник фигуры, проделывая зияющую дыру в металле. В свете вспышек Гримдок различил третью фигуру, сжимавшую огнемёт латными перчатками. Пение продолжалось, скребя ножами в мозгу Гримдока. «Вниз!» – закричал он, и ворбос пригнулся. Сгусток пламени пролетел мимо него, но поджарил двух орков позади. Взрывы боеприпасов засосала пасть. Гримдок увидел все это краем глаза, он не мог тратить время впустую. Он слышал крики, удары, грохот, рев, стрельбу, столпотворение. Еще один кабель лопнул, и переход снова качнуло. Он услышал песнопение скалогрога, почувствовал вспышки его собирающейся силы, подпитываемой другими орками. Один Морг знает, что они могут натворить. «Блин!» – пролаял приказ босс. «Пойди достань большую шуту!» «Босс!» – поняв, Гримдаг бросился назад за угол. Прямо перед ним Наголом проворачивал свой фирменный прием, наступая на колено своему врагу и выламывая его вместе с броней и всем остальным. Фигура упала, но смогла снова сменить хват на оружие и выстрелить боссу в голову промахнулась. Снова взревел огнемет, волны его жара оказались достаточно, чтобы поджарить волосы у гримдака в носу. Огонь, как и все остальное, унесло в сторону, прочь. Потом ревущая толпа парней пронеслась мимо него, мчась на атакующих, и он внезапно оказался в самом центре зарубы. «Жубы морка, это был бардак». Повсюду были орки, они лезли ему под ноги, он запинался за них, пытаясь двигаться. Они были в смятении, одни ранены, другие умирали. Поток воздуха тянул их всех в сторону болтающегося края перехода. Где-то они отбивались, орали с вызовом, где-то боролись с притяжением или друг с другом. Гречины носились тут и там, некоторые пытались сражаться, другие с восторженным ликованием общищали своих павших сородичей. Один протестующий запищал, когда пасть скитальца схватила его. Он превратился в дрыгающийся силуэт, а потом пропал. Где-то гримдок слышал рев и щелканье кнута их погонщика, требовавшего, чтобы они атаковали человеков. Где-то еще до сих пор был скалогрог, искрящий теперь как оголенный провод, готовый выплеснуть свою яркую и нестабильную энергию во все стороны. Но это значит, что гримдок мог видеть, Отбиваясь от схватившей его зеленой руки, он наконец-то завернул за угол и обнаружил суматоху. Еще три фигуры стояли позади попавшего в засаду племени. Одна с работающим цепным мечом, другая с тяжелым болтером, нацеленным от бедра. И все они были покрыты сияющими символами. Одна часть его мозга запрыгала вверх-вниз от такой находки, отчаянно желая схватить эти штуки и притащить их в мастерскую. Чего только Разгок сможет из них сделать, но другая часть была умнее и видела, какие разрушения творило это оружие. Пока он смотрел, раздался рев, и четверо самых больших нобов ринулись на атакующих. Та, что с тяжелым орудием отступила, продолжая стрелять, потом с грохотом остановилась. Фигура выругалась. Первых двух орков поймал подавляющий огонь, они затряслись от попаданий и осели на пол. Другого подстрелила третья фигура, выстрел пришелся четко ему в лоб. Рагбот, незадетый, рванулся вперед, но фигура с цепным мечом вышла к нему навстречу, и гримдок остановился. Хоть и не такая большая, как та, на которую напал наголом, она двигалась с чистой и явной угрозой, легко и яростно. Усмехнувшись, Рагбот поднял предплечье, чтобы блокировать удар, но клинок просто прошел насквозь, коротко взвизгнув и прорезав кость. Рак заскрежетал как рвущаяся сталь, но продолжал двигаться, стараясь наброситься на фигуру и повалить ее на пол а -а -а, как будто мне нужна эта рука фигура отступила на шаг поднимая меч обеими руками и развалила его вместе с доспехами всем остальным на почти ровные половинки на короткое мгновение гримдок остановился не в силах оторвать от нее взгляд но Нагалум все еще находился где-то там, все еще ревел Мой! Сборщик Лута запоздало открыл огонь, атакой подавляя все три фигуры. Тяжелое орудие замолчало, перезаряжаясь, и он видел, как его выстрелы выбивали искры из этой штуки злобными оранжевыми вспышками. Они прогрызли линию в доспехе фигуры, опрокидывая ее назад. «Я тут лучший орк! Лута сутай!» С криком, наполненным чистой яростью, фигура с цепным мечом рванулась вперед. Оружие все еще работало, со стуком разбрасывая капли крови рага по металлическим поверхностям. Гримдок опустил дуло смертопушки, выпуская очередь в упор прямо по фигуре. Смертопушку заклинило. Жубы, Марка!» – выругался он, быстро отступая. Больше парней промчалось мимо него, в том числе скалагрок. Вражеский болтер поразил одного, другого, затем оказался похоронен под горой зелени. Но гримдок не смотрел, он пытался расклинить. Скалогрог ударил. Статическая энергия со взрывом полыхнула на переходе, ее молнии смещались в сторону вихря. Смертопушка в ответ затрещала и заискрила, а детектор движения в его окуляре отрубился. «Ты что делаешь, ты?» Все пламя ярости Скалогрога ударило фигуру с цепным клинком в грудь. Она на мгновение замерла неподвижно, ее броня шипела, дымясь на плечах и полыхая всеми цветами, которые только Гримдок мог назвать. <мирает> Наголом все еще где-то орал. Гримдок не мог повернуться, но предположил, что босс продирался через врагов, ломая ноги и головы. Снова закашлял огнемет, выпуская широкую дугу пламени. Гречины кричали, падали, их плоть горела, они были повсюду под ногами. Все больше из них теперь срывались с перехода, затянутые в вихрь. А сам вихрь, пасть росла. Гримдок этого не понимал, а разгога не было рядом, чтобы спросить, но вспышки молний старого скалагрога засасывало в сторону так же, как павших орков. И пасть становилась больше, дергая за волосы и утягивая огонь, дым и плоть в свою вечно вращающуюся утробу. А потом произошло немыслимое. Гримдок не видел этого, но слышал шум. Третий хлопок, когда лопнул очередной кабель, и переход снова накренился, опасно раскачиваясь под ветрами вихря. Коридоры под невозможными углами вели во всех направлениях, они что-то делали с его головой, но это не имело значения. Что имело значение, так это рев ярости, когда наголом потерял опору под ногами. Сам переход теперь изгибался с протестующим скрежетом, глаза Гримдока болели от взгляда на него. Затем что-то массивное прокатилось мимо него, пытаясь найти опору, и вылетело прямо с края перехода. С судорожным вздохом Гримдок смотрел, как наголом с руганью пролетел мимо. Но босс не упал, кришня дредноута совершила бросок, схватила перила и удержалась. Он повис, раскачиваясь над пропастью. Переход трещал и стонал под немалым весом босса, все больше изгибаясь. Больше и больше орков теперь теряли точку опоры, выкрикивая проклятие. Скалогрок скользил, Гримдок тоже, наголом висел над пропастью, дрыгая ногами и рыча от злости. Кто-то из облаченных в доспехи врагов пролаял приказ. Моментально подчиняясь, тяжелое орудие открыло огонь прямо вниз. Сначала Гримдок не понял, что они делают, но сообразил, когда заряды начали прогрызать дыры в металле, и часть урков, прежде стоявшая, начала падать. Переход визжал, обрываясь, шум резал ему уши. Его смертопушка была слишком тяжелой, у Гримдека был один миг для принятия решения. Перед ним трое атакующих стояли на устойчивой стальной платформе, край которой был оторван. Вихрь рос и с жадностью тянулся корком, скользящим к нему. Казалось, молнии скалогрога каким-то образом подкармливали его, делали его «нет времени» сказал себе гримдок «Ты же умный орк! Думай!» Впереди одна из фигур оказывала помощь поверженному товарищу, другая, маленькая, прикрывала с болтером наготове. Взглянув, он увидел, что ствол был нацелен на все еще болтающегося варбосса, чья клешня вцепилась в трещащее перило. Огромный вес наголома тянул весь переход вниз, подрезанный на другом конце, он начал складываться, как двери на петлях. Гримдок не мог двигаться назад, переход был сломан, а тяжелое орудие порвало бы его на кусочки. Ему нужно идти вперед. «Прыгай!» Наголом поймал его взгляд и что-то сказал, слова унесло вихрем. Но Гримдоку было уже безразлично. Есть одна старая орочья поговорка, в соответствии с которой жил разгог. Не самый большой орк в племени, Мегбой точно был самым умным, хотя бы потому, что сейчас его тут не было. «Лучший способ победить, когда их слишком много?» – как-то сказал Раз. «Зовется техника воздушной щели. Что? спросил тогда Гримдок. «Воздушная щель пустоголовый. И чем шире, тем лучше. Думай». Опять сказал себе Гримдок. Разгог был прав, он знал, что нужно делать. Кроме того, Мигбой все еще был в мастерской, а Грим знал этот скиталец Он мог вернуться, обойдя вокруг пасти, обратно в покои Варбосса. Забрать реликт, хороший лут. Варбоссы приходят и уходят, но Грим, да, он всегда выживает. «Я же умный орк». Выпустив одинокую неприцельную очередь по трем фигурам, он заставил их пригнуться потом он прыгнул прямо на их позицию. Они разразились проклятиями, размахивая на него оружием, но он был быстр, со смертопушкой или без нее. Он прорвался мимо фигуры с болтером, мимо нагнувшейся с огнеметом и просто побежал. Когда он это сделал, он услышал громкий скрежещущий скрип, это перила в конце концов не выдержали, и наголом с воем, полетел в сторону вихря. Он не знал, что случилось со скалогрогом, и не остановился, чтобы побеспокоиться. Он опустил голову и побежал. За его спиной фигуры пришли в движение. Болтерный снаряд просвистел мимо его уха, он слышал кашель огнемета и почувствовал, как тот опалил его кожу. Преследуемый пламенем по тоннелю, Гримдек сбежал. Старшая сестра Августа Санторус отключила механизм своего цепного меча. Виола, несмотря на линию вмятин на нагруднике, держала под наблюдением вихрь. Кая проверяла успик на предмет входящих угроз. На другой стороне теперь обрушившегося перехода лежала сестра Альсина. Мелия склонилась на одно колено рядом с ней, держа сангвитатор в руке. Акеми прикрывала их обеих, но ее внимание было сосредоточено на убегающем орке с установленным на плече оружием. «Разрешите преследовать Зеленокожего!» спросила она. «Запрещаю», сказала Августа. «Задание – наш приоритет. Одна из сестер тяжело ранена. Время на исходе. Мы должны обнаружить нашу цель. Мелия, ты зацепила его, когда он убегал?» «Думаю, да», ответила Мелия. «Он был недостаточно быстрым». «Достаточно того, что мы узнаем его, если снова увидим», прокомментировала Акеми. «Согласна», сказала Августа. «Ненавижу оставлять сбежавшего орка свободно блуждать где-то там, но мы должны сменить местоположение до того, как он вернется с подкреплением». «Кая, у тебя есть идеи, где искать реликвию?» «В отчете было сказано, что он в шкатулке на носу могучего в возмездии», сказала Кая. «Но мы знаем, что шкатулка пуста. Я предлагаю найти кладовую у вожака Ксеносов». «Согласна», сказала Августа. «Мелия, Алисина может двигаться?» «Я могу двигаться, сестра». Голос Альсины был хриплым, но уверенным. «Но, боюсь, не слишком быстро». «Истинно, император с тобой, сестра Альсина», прокомментировала Августа с улыбкой в голосе. «Ты сделана из его рвения». Заместитель командира отряда со стоном поднялась на ноги, пошатнулась и выпрямилась. Дыра в ее доспехе была впечатляющей, но умениями Мелии кровотечение под ним было остановлено. «Он со всеми нами», – ответила Альсина. Итак, если священная бедренная кость Святой Финианг здесь, нам лучше перегруппироваться и найти ее побыстрее.